Дубна. Восемь часов утра. Кто-то окликнул его. Никифор оглянулся. Через двор к ним бежал, оскальзываясь, раскрасневшийся, запыхавшийся... Климчук! Слава богу, еле успел. Кто это? Удивленно посмотрела на капитана Анна. Климчук вытращивал глаза. Вы меня не узнали? Это же я, Виктор. Климчук представил его Никифор. «Мой коллега и напарник. Витя, знакомься. Аня Ветлова». «Мы же знакомы. Ты знаком с первой Анной, а это вторая. Хотя по логике ее следует называть первой, потому что она из более раннего времени». «Ничего не понимаю». «Потом объясню на пальцах. Мы идем к Истомину, он сейчас дома, готовится выйти». «А я, болван, ждал его на остановке автобуса. Я же велел тебе ждать у подъезда». плохо слышно было я не расслышал ладно присоединяйся капитан засеменил сбоку подозрительно поглядывая на анну ты сказала она из другого времени я встретил ее на стоянке у главного корпуса буквально за несколько минут до входа еще не было девяти вот почему она ранняя и не помнит тебя понял а первая или какая там с кем мы были где она осталась в будущем Климчук растерянно хмыкнул. «Ты уже афоризмами заговорил, осталось в будущем. Ну, так оно и есть». «Своим появлением в настоящий момент, — сказала Анна, — мы, по сути, изменили ход событий в будущем. Отменили их все до одного, ну может, за редким исключением. Поэтому начинаем как бы с чистого листа». Какая-то мысль бабочкой впорхнула в голову следователя, — но они уже входили в подъезд, и мысль растаяла, оставив сожаление. Квартира Истомина оказалась заперта. «Звоним?» — оглянулся на спутников Климчук. «Постойте», — сказал Никифор, которому вернулась неоткрывшаяся ранее мысль. «Пока что мы действовали, исходя из уверенности, что Истомин умер. Вернувшись во времени назад, до приступа, мы убедились, что он жив». Но вот вопрос: в ту ли версии мультиверса мы вернулись? Клинчук посмотрел на Анну. Какая разница? Мы там, где мы есть. Анна улыбнулась. Вы совершенно правы. В какой бы ветви Эверетовского мультиверса мы сейчас не находились, другие нам недоступны принципиально. Надо решать задачу здесь. Никифор нажал кнопку звонка. За дверью раздалось дробежание. Однако прошла минута, но никто не открыл. Никифор позвонил еще раз, удерживая кнопку подольше, с тем же результатом. «Ключа нет?» — поинтересовалась Анна. Никифор отрицательно качнул головой. Я его оставил в квартире, когда уходил. «Замок английский?» — осведомился Климчук. «Древний, как свеча Яблочкова. Обыкновенная щеколда. Устика». Виктор подошел к двери, оглядел отверстие замка, достал из кармана перочинный нож с десятком лезвий. «Учитесь, пока я жив!» Никифор и Анна переглянулись. «Прям-таки рояль в кустах!» — хмыкнула женщина. «Это удобный рояль!» — с опломбом супермена заявил Клемчук. «Ношу, можно сказать, с детства. Иногда очень помогает в экстренных ситуациях». Замок щелкнул. Дверь распахнулась. «Прошу!» Никифор вошел первым, услышал шум льющейся воды в ванной комнате. «Глеб Лаврентьевич!» Никто не ответил. Следователь заглянул в гостиную, спальню, кабинет. Хозяина не обнаружил и вернулся к двери в ванную, где уже переминался с ноги на ногу Виктор. «Здесь?» — догадался он. Никифор кивнул, постучал в тонкую фанерную дверь костяшками пальцев. «Глеб Лаврентьевич!» Молчание в ответ. Предчувствуя недоброе, он толкнул дверь от себя и увидел лежащего на полу физика. Истомин был в халате, который распахнулся на груди, обнажая впалую волосатую грудь. Лицо ученого было бледным до синевы, глаза закрыты. «Глеб, — Глеб, вещь. Никифор опустился перед физиком на корточки, легонько пошлепал ладонью по щекам. «Очнитесь — Очнитесь! В комнату влез Климчук, выключил воду. Что с ним? Приступ. Что еще? Никифор достал пакет с лекарствами из Томина, приготовленный заранее. В будущем. Сунул подошедшую Анье. Ищите валидол. Или что там еще у него было? Он плеснул на лицо физика водой и помахал полотенцем. Странно. Приступ начался раньше. — Это реакция, — сказала женщина, доставая обладку с красными бусинами нитроглицерина. — На что? — На ваш недавний звонок. — Да я же ничего особенного не сказал. Звонок, наверное, усугубил его состояние, и ему стало плохо. — Укол нужен, — буркнул Климчук. — Могу позвонить скорую. Никифор запахнул халат, начал массировать истомины грудь, и ученый вдруг очнулся, открыл мутные глаза. Анна сунула ему капсулу нитроглицерина. — Под язык, Глеб Лаврентьевич. Никифор помог старику сесть. Формальный стомин исполнилось шестьдесят лет, но выглядел он и в самом деле чуть ли не на все сто. — Кто вы? — Друзья пришли к вам на помощь. Я звонил несколько минут назад. Глаза физика стали проясняться. — Сомов? — Так точно. Истомин сунул капсулу в рот, но не стал сосать, а разжевал, сморщился. — Черт! Горько! Климчук метнулся на кухню и принес чашку с водой. «Запите». Истомин сделал глоток, другой ожил. «Помогите». Его подхватили под руки, повели в спальню, но он лег на диван в гостиной. «Спасибо. Сердце слабое. Полежу здесь. Все равно скоро идти на работу». «Какая работа?» — возмутился Климчук. «Хотите инфаркт заработать?» «Мне обязательно надо...» «Мы знаем», — сказал Никифор. «Что?» «Все». «Да ладно». «Вы устроили настоящий переполох. Пришлось ехать к вам». «Зачем?» «Чтобы спасти вас и ваш Эн накопитель У щекам ученого поплыли красные пятна. «Вы знаете о накопителе?» «Так получилось». «Слава творцу, что успели вовремя!» «Что значит вовремя?» Рассказывать человеку о его смерти не хотелось, и Никифор вывернулся. «Вас увидел сосед», — сообщил в полицию. «Где увидел? В ванной?» «Нет, на стоянке автобуса». «Когда?» «Сегодня утром». «Но я еще не выходил?» Никифор усмехнулся. «Выходили, Глеб Лаврентьевич, но не помните, потому что это случилось в будущем». «Просто мы пришли раньше», — добавил Климчук. «Раньше?» Истомин недоверчиво посмотрел на Анну. Она кивнула. «Я, Анна Ветлова, работаю с Зельдовичем, читала ваши работы». На лицо Истомина легла краска, губы сложились в недоверчивую полуулыбку. Что вы читали? Я нигде не печатал статей. Никифор вынул из кармана куртки флешку. Это ваш финальный отчет для военспецов. Кроме того, мы забрали материнскую плату вашего компьютера в институте у Лебедева. Повисла пауза. Глаза Истомина становились чернее. Никифор забеспокоился, кинув взгляд на таблетки, но физик справился с собой. облизнул губы, взялся за чашку с водой, дрожащей рукой, сделал несколько глотков. — Этого не может быть. — Если учесть расчеты Шрёдингера и Эверетта, изложивших идею многомирового ветвления, то случиться может все. Мы изучили ваши труды и поняли, что происходит. Двадцать лет вы вместили в один день. — Двадцать два года, — машинально поправил Истомин. Но так и не решили проблему декогеренции, которая может разрушить всю Вселенную. — Вряд ли всю, — поморщился физик. — Не преувеличивайте. — О чем речь? — осведомился Климчук. — Вы хотите сказать, что та хреновина, что стоит в кабинете, может разрушить Вселенную? Да бросьте! — Не притворяйся, мы об этом говорили. — Чтобы от такой махонькой пиндюрки зависела судьба Вселенной? — Не преувеличивайте. — повторил Истомин. — Ваш Н-накопитель, — Никифор кивнул на кабинет, где потрескивала люстра, — продолжает конденсировать энтропию, а значит, масштаб цепной реакции декогеренции растет. Или мы неправильно интерпретировали ваши выводы? — Не знаю, как далеко вы залезли в мои... — Джунгли, — пошутил Климчук. — Кстати, я что-то не понял. У нас сейчас две флешки с записями. «Да, которую мы взяли стру. Э -э, полицейские в начале расследования и у вас? Где ваша?» Истомин посмотрел на дверь кабинета, хотел встать. Никифор остановил физика. «В столе?» «В дисководе...» Климчук скрылся в кабинете, оттуда раздался его голос. У дисководе ничего нет...» Брови Истомина изогнулись скобочками. «Неужели я оставил...» «Мы нашли флешку у вас в кармане», — сказал Никифор. «Вернее, не мы, а полицейские. Вот она». Он показал стерженек причудливой формы. «Помогите!» Никифор подал руку Анна другую, и они отвели физика в спальню. Появился он только через десять минут, одетый по офисному дресс-коду в серый костюм и серый джемпер. По всему было видно, что движения даются ему с усилием, но в глазах ученого тлел упрямый огонек, и можно было не сомневаться, что он собрался идти в институт. Флешки нет». «Поищите, может быть, забыли в кейсе?» «У меня нет кейса». Истомин прошаркал в кабинет. Климчук повертел пальцем у виска, и Никифор показал ему кулак. «Можно вопрос?» — отмахнулся Виктор. «Только без инсинуации». «А что было бы, дождись мы момента выхода из квартиры Глеба Лаврентьевича?» Мы бы встретили сами себя. «Вероятно, сработал бы принцип неопределенности Гейзенберга. услышала его Анна, наблюдавшая за мужчинами. «Если я правильно помню школьную физику, этот принцип применим только для состояния элементарных частиц». «Принцип един для всех квантовых систем. Он не дал бы нам пересечься в одной ветви. Как только возникает момент возможного пересечения, Вселенная ветвится». «Мой вариант звучит не хуже», — улыбнулся Никифор. «Возникает хронопетля». «Вообще-то это близкие понятия». «Как только получается петля, поток времени идет дальше без петель, ламинарно». «Поток времени существует только для той личности, которая наблюдает за своим перемещением». «Чувствуй себя первоклашкой», — признался Климчук. «Значит, наши прошлые похождения туда-сюда как бы не существовали?» «Именно как бы», — кивнул Никифор. «Они остались в петлях». «Точнее, они продолжают развиваться в других ветвлениях Вселенной», — произнесла Анна. «Это наша ранняя линия не отменяет прежних, но поворачивает судьбу нашей ветви». «Но мы сто раз...» «Не сто», — возразил Никифор. «Я насчитал где-то под пятнадцать развилок, правильно?» «Я не была с вами», — укоризненно напомнила Анна. — Да, конечно. Я имею в виду все наши ходы с вами первой. — А теперь представьте, что в большинстве ответвившихся миров произошла катастрофа дикогеренции, и все они погибли. Ведь только мы с вами застряли в той, где еще можно что-то изменить и избежать катастрофы. — Бесконечное количество? — охнул Климчук. — Не согласен, — покачал головой Никифор. — Много, но не бесконечное количество. «Все равно жуть! Давайте не будем стращать друг друга!» Никифор остановился, заметив, что Истомин вышел из кабинета и смотрит на них. Головы остальных гостей повернулись к хозяину. «Объяснять идею не надо?» — хрипло проговорил он. «Нет», — сказал Никифор. «Да», — эхом откликнулся Климчук. «Я не нашла окончательного вывода в ваших записях». сказала Анна, глянув на флешку в руке следователя. «Здесь его нет. Или вы специально не записывали окончательное решение?» Истомин раздвинул почерневшие губы в слабые улыбки. Шагнув вперед, он чуть не упал, и мужчины подхватили его под руки и усадили на диван. «Спасибо». Физик виновато посмотрел на Никифора. «Прошу прощения, не могли бы вы...» «Кофе?» — догадался Климчук. — Кофе уже нет, — сожалеюще развел руками Никифор. — Мы выпили все ваши запасы. — Тогда чаю. Там у меня в пакете каркаде. Климчук умчался на кухню. Истомин посмотрел на Анну. — Приятно иметь дело с умным человеком. Вы хороший теоретик, если смогли заметить отсутствие финального лагранжана. Но мы и так догадались, сказал Никифор, что нас ждут большие неприятности. Декогеренция, добавила Анна. Правда, я не совсем понимаю, что имеется в виду. Ведь это термин из квантовой механики, относящийся к процессу смешения квантово-механических систем с окружающей средой. В общем, мы не представляем, ставил Никифор, что произойдет с нашим миром в случае общей декогеренции. «Вы ввели в уравнение Уиллера-де-Витта эверетовский сказала Анна, «и рассчитали порог срабатывания эффекта декагеренции в мегамасштабе. Но что является спусковым крючком процесса?» «Масса инфлатона». Анна сдвинула брови, нерешительно глянула на Никифора, удивленного репликой физика. «Но инфлатон...» Поле, поддерживающее инфляционное расширение Вселенной, подхватил Никифор, насколько я помню космологию. Оно и растащило объем первичной сингулярности до размеров метагалактики. — Инфлатон и был порожден сбросом энтропии первичной Вселенной, — сказал Истомин ворчливо, — в нашу. Я просчитал необходимые условия. И создал компенсатор энтропии, чтобы проверить поведение континуума на квантовом уровне. Но не учел некоторых побочных эффектов. Смены хода времени? Время меняет знак при достижении порога энтропии. То есть идет назад. Появился Климчук с чашкой красного чая. Подал старику. И стоминки в поблагодарил капитана. То, что время в локальном объеме изменило направление, стало благом. Я воспользовался этим следствием, чтобы решить проблему сброса накопленной энтропии. В какое-либо из эверетовских ветвлений, физик поморщился, показалось, что это выход из положения. Но ведь в ответвившихся вселенных остались те же планеты, звезды, галактики, остались люди». Мы тоже там есть, запутанные. Именно поэтому я и стал рассчитывать векторный сброс, чтобы он не затронул последующие ветви. В мультиверсе должны родиться и пустые материальные домены, не имеющие жизни. А N накопитель продолжает работать. Лицо старика исказилось, по щекам поползли слезы. Я не рассчитал своих сил, простите. Распутал все неопределенности, но остановить инфляционную реакцию роста энтропии не смог. В гостиной стало тихо, потом раздался шумный выдох Климчука. — Чтоб я провалился! — выговорил он, с жалостью глядя на создателя апокалипсиса. — Скажите, а как это будет выглядеть? Ну, инфляция энтропии. — Как общий взрыв? — Это не взрыв. — А что? — Вся материя Вселенной перемешается, — сказал Никифор. — От нас останется только облако фотонов, плюс, может быть, электроны. — И что, выхода нет? — Я не знаю. Истовин спрятал лицо в ладонях. — Но ведь надо что-то делать. — Сколько у нас времени, Глеб Лаврентьевич? — спросила Анна. Истовин помолчал, преодолевая сердечную боль. — До вечера. — Даже меньше суток, — проговорил Виктор. — Двадцать лет, — произнес Никифор. — Каких двадцать? Всего несколько часов. Галия Плаврентьевич прожил в одном дне больше двадцати лет. — Так ты хочешь предложить то же самое и нам? До тех пор, пока не решим проблему. Климчук пренебрежительно махнул рукой. «Он за двадцать лет не смог. Что ж теперь нам сидеть столько же?» «Будем думать. Я не согласен. Мы можем отпустить тебя на волю». «Ага. Чтобы я к ночи взорвался вместе со всей Вселенной?» «Мы-то останемся и будем работать, сколько бы времени на это не потребовалось. А для тебя все кончится благополучно. Проживешь, как все люди, до вечера, пока мы не объявимся и не сообщим, что угрозы нет». Климчук поскреб макушку, переводя взгляд с одного собеседника на других. — Это меняет дело, но я еще не решил. Да и Ане надо подумать, стоит ли жить у этого товарища двадцать лет. — Вы ошибаетесь, — сказал Истомин. — В каком смысле? — Я построил накопитель не двадцать два года назад, а всего два года. — Не понял. Климчук ошеломленно оглянулся на Анну. Женщина улыбнулась. «По времени основного потока времени он действительно соорудил машину два года назад, а свои двадцать два года просидел в одном дне». «Сообразил. Но зачем вам мучиться с ними, когда можно просто дожить до вечера, пока Глеб Лаврентьевич будет решать проблему?» «Вы предлагаете спокойно жить до вечера, зная, что может случиться?» «Ну, они решат». — Благодарю покорно. Анна покачала головой. — Я останусь с ними. — Ладно, как скажете. Тогда и я останусь. Так что будем делать? — Надо. Анна не договорила. Раздался звонок в дверь. Головы повернулись к Никифору. — Вы кого-то ждете? — тихо спросил следователь у Истомина. Физик отрицательно мотнул головой. Никифор подошел к двери, заглянул в глазок. Перед дверью нетерпеливо топтались двое мужчин. Никифор узнал обоих. Это были подполковник Колесников и капитан Ладыжный. «Кто?» — прошептал в спину Климчук. Никифор прижал палец к губам. «Военспецы». «Кто?» «Кураторы нашего клиента, если помнишь. Черт бы их побрал. И Еще бы!» «Рожа еще те! Как они здесь оказались? Мы же встречались с ними там, в будущем!» Звонок раздался еще раз. «Я выйду, объяснюсь!» «Давай вместе!» «Жди!» — Никифор открыл дверь и вышел в коридор.